Прокурор сидел, повернувшись спиной к письменному столу, созерцая сверхвождя, поднявшегося со стула на картине, которая висела над его головой. Накануне на заседании в обкоме секретарь, приехавший из Москвы, говорил, что сверхвождь недоволен излишней мягкостью в борьбе с врагами народа. Многие враги народа в области еще не выявлены. Сверхвождь требовал большей активности. Прокурор искренне с энтузиазмом поддерживал эту линию. Лично ему она кое-что обещала. Опасно было прокрадываться к Любе под взглядами людей на дворе. Его морально-партийный облик мог пострадать от тайных свиданий. А желание встречаться с Любой не убывало от опасности, а наоборот росло. Он не мог сопротивляться ему. оставалось одно средство — убрать мужа законным порядком. На развод Люба не соглашалась из-за Никиши. Но в связи с компанией усиленной бдительности неужели же не найдется дело, к которому можно будет пристегнуть Николая Николаевича, старого инженера? Вечером прокурор отметил начало кампании угощая у себя полезных людей. Хорош был коньяк, подарок из винного магазина. Еще в прошлом году завмак этого магазина вызывался в прокуратуру. Он магически уменьшал концентрацию вина и размер порций, отпускаемых в розлив за прилавком. У прокурора собралось достаточно улик, чтобы придать завмага суду. Но, увидев перед собой мудрого сына кавказских гор, практического философа, не придававшего значения таким мелочам, он понял, что снисхождение в данном случае более уместно и человечно. Тем более, что кавказец-грузин был инвалид на обе ноги, ковылял на протезах. С тех пор прокурор стал получать на квартиру вино самое лучшее правительственного розлива. Умение пользоваться своим положением прокурор не считал грехом. Напротив, оно свидетельствовало о его способности к руководству, так как отличало талантливых руководителей. В высочайшей степени этим талантом обладал сам сверхвождь. Прокурор, как и девушка на картине, с умилением смотрел на решительную фигуру, энергию и резкость которой художник подчеркнул – падающим за ее спиной стулом. — Да, — говорил себе прокурор, — прошло время ком дураков без серебренников, получавших максимально оклад рабочего, время партийных чисток, когда всякий беспартийный болван мог без оглядки публично лаять на руководителя, и директор треста не отдавал поношенного костюма старьевщику, чтобы было что надеть, когда идешь в ЦК. Это время прошло благодаря ему. Он поднял на должную высоту авторитет руководства. Узнали новое о командире Сашрама? Прокурор повернулся от портрета к следователю, приглашая его сесть. «Новых данных нет, но есть интересная гипотеза, предположение пока что». И я тоже кое-что предполагаю. Вероятно, никакого командира не было. Наврал американец. Купил шубу у знакомых и не хочет их называть. Стал бы вор продавать возле того магазина. При других условиях я бы этого американца взял в оборот. Он бы у меня осознался. Но с иностранным специалистом неудобно. политика. Возможно. И это возможно. но, возможно, и несколько иное. Возможно, гипотеза, объединяющая все три случая. Исследователь подробно изложил свою гипотезу о воре-актере. Прокурор рассмеялся. «Детектив, Шерлок Холмс, в вашем возрасте с вашим опытом такая фантазия. В нашем деле необходима фантазия. Без творческого подхода знаю, знаю». Но это уже переходит границы. И вы, значит, хотите командировку на Дальний Восток? Проверка вашей гипотезы обойдется государству недешево. Впрочем, езжайте. Прокурор вспомнил, что до конца года недалеко, а командировочный фонд не израсходован. Если перейдет большой остаток, предупреждал его на днях бухгалтер, смету на будущий год урежут. Езжайте, езжайте. Шансы в пользу вашей гипотезы крайне малы, но в данном случае нельзя пренебрегать и малым. Такой вор социально опасен, как враг народа. Борьба с врагами народа сейчас главная. А как у вас дома дела? Супруга все в том же положении? Отвез в больницу. Врачи хотят испробовать новое средство. А к гомеопату не пробовали? Сейчас тут... Один в моде. Рысаков, кажется, или Русланов. Говорят, из Тибета приехал. Не хватало еще тибетского шарлатана, не скрыл раздражение следователь. Удивляюсь, почему у нас до сих пор терпят эту гомеопатию. Не говорите. К нему за неделю записываются и большие гонорары несут. Значит, помогает кому-то. И землянов в него крепко уверовал. Он Землянова, дочь от детского паралича, вылечил. Если так, конечно, смирился следователь. Землянов был секретарь обкома. «Но раз в больнице, придется вам подождать, пока выпишут. К тому же вы уезжаете по холодным следам. Пожелал бы вам, как охотнику, Да опухи и пере не может быть речи, давно разлетелись». В поезде под аккомпанемент колес в голове следователя прилась логическая нить розыска. Если рыжебородый капитан был ролью, а не реальностью, то, несомненно, просуществовал недолго. Носить долго фальшивую бороду опасно. Следовательно, преступник, живший двойной жизнью, должен был прописаться в городе в своем реальном образе как-то иначе. Надо получить сведения о всех прописанных около того времени, когда шведы купили меха. И, несомненно, вор не оставлял себя без работы все эти годы. Надо выяснить, какие преступления остались нераскрытыми. На первом шагу следователь споткнулся. Список приезжих ошеломил его длиной. Город был в зоне повышенной зарплаты. Из разных мест приезжали сюда за рублишком. Завербовывались на срок по договору и, отработав два-три года, уезжали обратно. Много приезжало и без договора. А в тот, ставший уже далеким год, народ хлынул сюда вулканической волной. Бежали с насиженных мест, вспугнутые деревенской реформой, коллективизацией и от голода на Украине, где неурожай прибавил беды к реформе. Приезжавшие самотеком тоже не засиживались долго на месте. Многие перебирались дальше, на самый отдаленный восток и север, или в более близкие города края. Чтобы проследить всех прописавшихся в те значащие месяцы, следователю пришлось бы потратить годы. Но ему повезло в другом. Четыре года назад на главной улице ограбили кассу ресторана. Ограбление совершил проезжий слесарь, устроивший мастерскую в щели, отделявшей ресторан от соседнего дома. По фасаду щель была заделана кирпичом и штукатуркой. В мастерскую входили со двора через глухую утепленную дверь. Солидные стояли морозы. За дверью слышались звуки пилы, сверл, молотка, но никто на дворе не обращал внимания. Внимание привлекала больше занятная личность слесаря. Пожилой еврей в очках, с бородой надвое, волосы курчавые, с сединкой, на макушке прикрыты шапочкой, которую он никогда не снимал. Говорил с акцентом, острословил. О себе рассказывал, что завербовался на Чукотку, да опоздал на последний пароход и ждет навигации. Потому получил разрешение поработать в щели до весны. Работал искусно, добротно, но нерегулярно. Бывало, полдня отсутствовал, а то и весь день. Задерживал заказы, и не прошло двух недель, как вовсе исчез. После той ночи, когда из щели разобрали стену в ресторан и взяли кассу, его не видели. Нашли вдову, у которой он комнату снимал. Оказалось, что не бывал в ней, — говорил вдове. У него знакомые здесь, а где жили знакомые, вдова не знала. По всем железным дорогам объявили розыск, во всех городах края и ничего. Удивительно, как могла такая заметная личность бесследно исчезнуть. Не было никакого еврея, понял следователь. Еврей маска грим, как и рыжебородый капитан. Его гипотеза оправдывалась. Больше среди нераскрытых дел не было подходящих. Вероятно, дальше вор проявил себя в других городах. Но последним-то явлением был командир с чемоданом, поэтому самое разумное было ехать домой. И следователь поехал обратно, захватив списки приезжих. Поначалу Ларисе в больнице стало как будто лучше, а после хуже. Скованность прогрессировала. Через три месяца ее выписали как неизлечимую. Карина встретила ее радостным повизгиванием и не отходила от постели. Даже на прогулку со следователем пошла неохотно. Немного побегав и, повертевшись у деревьев на бульваре, потащила его домой. Ларисе казалось, что прибывают силы, когда, погрузив в густую шерсть руку, она чувствовала живое тепло. Надежда, не оставлявшая ее, сосредоточилась теперь на необычайном враче. о котором рассказывали больные в ее палате. И на другой день она сказала мужу. — Позови ко мне Русанова, пожалуйста. Большие зеленые глаза умоляюще смотрели на следователя. — Русанова? Да — Да-да, Русанова. Ты не веришь, я знаю. А я верю. И все говорят... Все? Следователь презирал разговоры о чудесах, совершаемых приезжим целителем, якобы... побывавшим в Гималаях и постигшим тайны тибетских врачей. Следователь признавал в науке лишь столбовую дорогу, по которой шло вперед человечество, накапливая опыт. Окольные пути обманывали слабых, малодушных. Но так просящ был взгляд русалочьих глаз, что он не решился возражать. Бесполезно. Но нельзя отнимать у нее последнюю надежду, сказал он себе. Позвонив, Гомеопат долго ждал у парадной двери. Бабка оттаскивала Карину в соседнюю комнату. Заперев, пошла на звонок и проводила гомеопата к постели больной. Больная молчала, глаза ее метались, как две пойманные светлые мыши. — Боится, — понял гомеопат. Родные напугали. Он посмотрел на старуху, осевшую в ногах, больной, как камень в мху, древнее неумолимое божество, без искры во взгляде, без надежды. «Дети есть?» — спросил гомеопат. «Детям можно к ней приходить, а мужу не надо, пока не поправится». Старуха недоверчиво покачала головой. «Не поправится ей. Нет, не поправится. Отмучилась бы скорей, И в больнице ее не хотят». Умирать, говорят, может, и дома. Тогда при чем я? Зачем меня позвали? Она просила. Старуха кивнула на больную. Набрехали ей про тебя, а она верит. «Изыдите, бабушка», — сказал гомеопат грозно. Старуха поднялась, поплелась на кухню. Отпереть дверь в смежную комнату она опасалась, как бы запертая там собака, оттолкнув ее, не бросилась на врача. А Карина недружелюбно ворчала и лаяла только вначале, потом затихла, словно слушала, как гомеопат разговаривал с Ларисой. — Не верь им, — говорил гомеопат, ласково переходя на «ты», вероятно, испытав не раз благоприятное влияние на женщин этой близости. — Ни мужу, ни бабушке никому не верь. И больничным врачам тоже. Не понимают они тебя. В больнице лучше было, да не стали дольше держать, сказала Лариса неожиданно звонким голосом. Неожиданно и Карина отозвалась из соседней комнаты радостным повизгиванием, каким встречала следователя, когда он приходил домой. Обозналась, удивилась Лариса. Собака просится, сказал гомеопат. Открыть ей нельзя. Она бросается на чужих. Как болезнь! бросается на тех, кто боится. Гомеопат пошел к двери, повернул ключ и открыл. Карина не бросилась на него. Проскочив, собака обежала комнату, принюхиваясь и ища чего-то. Потом подошла к гомеопату, стала лизать его руки, и дальше, обрадованная, прыгать и лизать лицо. «Она вас знает!» — воскликнула Лариса, и, забыв про боль, приподнялась на подушке. «Умный зверь!» Гомеопат бесстрашно сунул руку в зубастую пасть. «Как звать ее? Карина?» Он внимательно всмотрелся в собаку. «Откуда она у вас?» Выслушав рассказ об Алешине, гомеопат взял тощую руку Ларисы, погладил ее. «В Бога веришь?» «Нет». Пусто прозвучал голос Ларисы. «Правильно. Бога нет над нами. Значит, и законов нет». Законы, которых люди боятся, ими же самими и выдуманы. И для тела твоего доктора установили законы, а ты им не верь. И законов их не бойся, это самое главное. А чтоб ты не боялась, могу помочь тебе. Он вынул из кармана пузырек, накапал из пузырька в кружку с водой, стоявшую на столике. Держи. Не так. Обеими руками. Пей. Больная зажала кружку двумя руками, стала медленно поднимать ее. «Ближе, ближе, не бойся! Твое здоровье тут!» — подстегнул гомеопат, когда кружка остановилась, не дойдя до губ. С лицом искаженным ожиданием боли Лариса решилась на последние усилия, довела край кружки до рта и стала втягивать в себя жидкость. Боли она не чувствовала. Обещав прийти еще, Гомеопат пошел в переднюю провожаемой Кариной, которая прыгала вокруг него. Колдун он приворожил зверя. Старуха рассказывала следователю, как собака обрадовалась гомеопату. Гипнотизер, этот тибетский целитель, решил, следователь, и лечит, должно быть, гипнозом. Удивила его, однако, такая активность в поведении собаки. Гипноз должен. вызвать пассивное послушание». Ларису он нашел посветлевший и повеселевший. Она хотела видеть детей, просила вернуть их домой, не соглашалась теперь, что им лучше у ее родителей. «А тебя он не велел пускать ко мне», — сказала она со вспышкой веселья в зеленых глазах. «Думает, ты плохо влияешь на меня, пессимист, не веришь в выздоровление». Следователь не очень верил и сейчас. «Психологический эффект долго не продержится», — думал он, глядя осторожно на возбужденную Ларису. Однако перемена в ее настроении возбудила и его. Вечером он долго работал, зная, что все равно не уснет, если ляжет на ожидавший его за ярким кругом от лампы диван, на котором он стелил себе на ночь. Позже, лежа в темноте с открытыми глазами, он собирал в памяти то, что слышал и читал о гипнозе, о его целебных возможностях и силе воздействия на людей и животных. Вспоминалась опять Карина по рассказу бабки. Пришла забавная мысль. По законам следствия, не признающим исключений, он должен был бы проверить гомеопата, поскольку собака — свидетель, Так реагировала на него. «Взять командировку в Гималаи? Следователь улыбнулся, представив себе, как прокурор ответил бы на такое предложение. В следующую минуту он вскочил с постели, голый, включил лампу и стал рыться в письменном столе, ища сибирские списки. Кровь прилила к голове, когда, пробегая глазами, он нашел на четвертой странице строку «Русанов Алексей Михайлович». 1902 года рождения, врач. Он посмотрел на дату прописки. Тот самый месяц, когда шведы купили меха. Невозможно, невероятно, бормотал следователь. Но как легко теперь объяснялась встреча с Кариной. На завтра, придя раньше с работы, он ждал дома гомеопата. Но гомеопат не пришел. А на другой день пришел много раньше условленного часа. Неделю следователю, перегруженному работой, не удавалось встретиться с ним. За эту неделю и следующую Лариса преобразилась. Сама садилась в постели, сама ела и, наконец, сползла в приставленное к кровати кресло. Из кресла смотрела на Русанова привязчиво, живо. Глаза не бегали, страх пропал. И каменная старуха несколько оттаяла. Наклонясь, пристально всматривалась в узкоскулое лицо с рыжей крышей, селись разгадать колдовство частного врача. «А мне можешь помочь?» — спросила она однажды. «У меня что-то тут начинается». Она потрогала нижнюю челюсть. Все зубы у нее были на месте, но один начинал заявлять о себе. Гомеопат засмеялся. «Эта бабушка хорошо, что начинается. У других в вашем возрасте все кончается». Следователю гомеопат в последнее посещение сказал, «Теперь можно и в больницу. Теперь от нее не откажутся. Вы, конечно, тем врачам верите больше». В светлых глазах над узкими сколами блеснула насмешка, даже вызов. Следователю мерещилось, что гомеопат смеется над ним и над властью. Как убежденный материалист, следователь не верил ни в чудо, ни в божество. Но и неверующему трудно признать «Homo sapiens» за нынешний разум Вселенной. Уж очень много их, этих «Homo», и слишком они несвободны и несовершенны в постоянном конфликте друг с другом. Должно же быть организующее начало над ними. В сознании следователя таким началом была общественная сила, представляемая властью. Он служил власти, раньше царской, а теперь советской, как божеству, и как служитель культа требовал ото всех признания власти и подчинения ей. Я, по профессии, не привык полагаться на веру, ответил он помедлив. Я. Полагаюсь на знание, на науку, на факты. И что говорят вам факты? Факты молчат. Факты ждут, чтобы их объяснили. Говоря это, следователь думал о двух фактах, ожидающих объяснения. Поведение собаки и пребывание гомеопата в городе, где ограбили ресторан и где шведы купили меха. Была ли привычная связь между этими фактами или случайное совпадение? Чтобы выяснить этот вопрос, требовалось дальнейшее расследование. Но не самоубийство ли вести следствие против человека, возвращавшего ему семейное счастье? И как будет реагировать Лариса, когда узнает, в чем он подозревает гомеопата? Не поразит ли опять болезнь ее нервы? Личное. врываясь в служебную сферу, лишала следователя уверенности. Резкий, нетерпеливый звонок в переднюю разбудил Любу и Николая Николаевича. За черными стеклами шумели невидимые потоки дождя. Через глухую, обитую войлоком дверь не сразу узнали изменившийся голос дворника. «Отоприте! К вам!» Впереди дворника вошли трое военных, и хотя во всех комнатах зажгли свет, казалось, что ночь вторглась в квартиру. Ворошили комнату за комнатой. С полок в кабинете брали и листали каждую книгу, стучали по стенам, смотрели в отдушинах. Только две комнаты обыскали бегло, переднюю, где оставили сторожить красноармейца, и Никишину детскую. Никишу не разбудили. Кровать его не смотрели. Под утро, когда уже расцветало, показали бумагу со штампом и печатью из страшной канцелярии и увели Николая Николаевича. Всю ночь, пока обыскивали, Николай Николаевич волновался, и Любе его волнение было заметно от того, что он старался его скрыть. Но когда его уводили, он был спокоен и, целуя ее, улыбался. «Это недоразумение», — сказал он. «Я скоро вернусь. И хотел еще что-то сказать важное», — поняла Люба, но запнулся, заметив, что к ним прислушиваются. Однако он не вернулся ни на следующий день, ни через месяц. Люба кидалась за помощью к влиятельным знакомым, к сослуживцам мужа, но все отвернулись от нее. И только прокурор пришел и даже принес Никише игру, бильярд, а отцу он помочь не может. Так он сказал ей, дело сложное, замешаны многие, и оно ему неподследственно. Люба поняла, что он не поможет, даже если бы мог, но он уже был ей необходим, как и она ему. Когда собирались заселить лишние комнаты, она была рада, что он получил ордер и переехал к ней. О том, что будет, если освободят Николая Николаевича, она старалась не думать. Николая Николаевича не освободили. Ему дали восемь лет лагеря.